Арина Веста Алмазная скрижаль Пролог Осенний покой за Онежья Как сказка баюкает слух Энн Клюев В Логово было устроено... под широким разлапистым выворотом под навесом корней и седовым мха. Зверь спал, положив на лапы тяжёлую лобастую голову. Это была огромная белая волчица, словно вышедшая из времён, когда ещё жили на земле могучие звери из палины. Резкий ветер ударил в тростник, вздыбил шерсть на загривке. И сразу откуда-то выпростался и забил в ноздри резкий запах прелого пера, оружейной смазки и кислова пота. На зверином языке это яростно жгучая смесь. означало человек выстрел страх Двуногая существо было молодо и смертельно напугано Это был мужчина Женщины пахли иначе влажно и густо как свежевыловленная рыба К запаху чужака не примешивалась и малой долей пороховой пыли. Значит, охотник был вооружён новым, ни разу не стрелявшим оружием. Волчица проснулась и глухо заворчала, с угрозой всматриваясь в лесную тьмень. Янтарные радужки глаз налились мраком. Но запах быстро ослабел и выветрился. Она взрыхлила подстил, зевнула и свернулась кольцом, спрятав нос во хвосте. в хвосте. Осенью она опушилась твёрдым, густым подшёрстком, зашедшим сквозь летнюю Сидебрист в валму. Спяк было мягко и жарко. Тяжело переставляя ноги в болотных сапогах, вдоль озерного берега брёл человек. На рассвете тяжёлый военный вертолёт жабьей окраски выбросил его в мелкий соснячок между чирус Ледниковых озер. Страх впился в него сразу. Едва стих за озером рев вертолетного движка и унялся смерч из сорванных листьев и ржавой хвои. По неписанным законам школы испугаться значило умереть. Чертыхаясь, он вспоминал, как сам напрашивался вовремя в этот продутый осенними ветрами лес, убедив хозяина, что только он сможет опознать дичь среди случайных лесных бродяг и ягодного десанта. Задание, что неделю назад казалось приключением, лёгкой возбуждающий ловчие инстинкты прогулкой в северных джунглях На деле оказалось жестоким поединком со всей этой нищей, угрюмой землёй. Он ещё раз осмотрел карту. По компасу сверил направление. Но опять ошибся. Стрелка выплясывала бешеный танец. Эта высотка, отмеченная на измятой карте косым крестом, уже давно должна была замаячить среди подгнившего редколесья на болото опускалась ранняя ненастная мгла он присел на изломанный штормом плавень достал из кармана припрятанный блок жвачки крупные лошадиные челюсти заработали упруго июта мима. И это привычное действо вернуло его к реальности. Но чего он боится? Потеряться в этих идиотских болотах? Человек потрогал маленький радиомаяк, садский болтавшийся на груди. Только поверни тумблер И группа эвакуации найдёт его в любой трясине. Но идти без добычи? Нет. Он не уйдёт пустым. Хоть бы пришлось остаться здесь навсегда. из всей пёстрой, из странноватой на первый взгляд учебной группы его выделяла, пожалуй, лишь эта бешеная гордость. Хотя ни школа родословной, ни особые данные, ни труба архангела, так в школе называли полосу препятствий, не давали ему никаких преимуществ. Все фобии уже на первом круге вытеснялись рациональным чувством самосохранения, молниеносной реакцией на любой раздражитель, ледяной злостью и отсутствием видимых переживаний. Там он ничего не боялся. Решительно плюхнулся в тёплую, кроваво-подсвеченную тухловатую воду. куда по слухам запускали всякую нечисть. Безстрастно ложился в сырой узкий гроб и слушал стук земляных копьев подощатой крышки. Но его именно его потом ещё долго ломала судорога и трясла икота. Он вспомнил как прыгал в горящее пахмоще бензиновой гарью кольцо как на одном дыхании проскакивал облитый гудроном пылающий туннель как ужом скользил по узкому горизонтальному лабиринту с звериным чутьём избегая тупиков и ловушек как уверенно орудовал в душной спецанатомичке. Стрелял он намного лучше других, с весёлым цинизмом отрабатывая стрелковые упражнения на куклах-имитаторах, в орносых пупцах, девочках с бантиками и прочей сентиментальной ерунде. Но главным, что дала ему школа, были не спортивные достижения и хорошо накачанные мышцы, а закон, о котором он прежде почти ничего не знал. 100 древних правил должны были поддерживать дух будущих боевиков. Воспоминания о школе успокоили и взбодрили его. Это была пора его силы и успеха. Поэтому мысли о том, что школа скоро будет закрыта, отозвались в нём досадой и злостью. По-видимому, на смену традиционной и хорошо себя зарекомендовавшей школе готовился новый тщательно засекреченный проект. Однажды он заглянул на полигон между занятиями. Шестеро рыжих волонтёров с разбегу бросались на трёхметровую стену и часто, перебирая кривыми ногами, резко взбегали по вертикали. Шимпанзе или плосколицы орангутанги показались бы симпатягами и интеллектуалами рядом с головастыми и длиннорукими близнецами похожими как клоны. Инструктора нигде не было видно, но рыжая команда действовала слажено, как по тайному знаку. Сорвался он в самом конце курса. Встреча с учителем Терионом была одним из важнейших испытаний. Некоторые из подмастерий первого круга бесследно исчезали из школы после недолгого разговора наедине с человеком, которого никто не видел не прежде, ни после собеседования. Ему запомнились только выпуклые, блестящие глаза взгляд их напоминал взгляд хищной змии такой же голый, застывший. Первую минуту ему захотелось спрятаться от непроницаемых тёмных глаз с фиолетовой искрой в глубине зрачка, от тихого, невыразительного голоса, шевелящего давние воспоминания. воскрешающего призраки. Вопрос следовал за вопросом, не оставляя ни секунды на раздумье. Этот человек держал его душу. Одним прикосновением мог убить или исцелить, вознести высоко или уничтожить. Никогда не плачь, брат. И ты увидишь слезы на глазах твоих врагов. Никого не люби, и ты овладеешь красивейшими женщинами мира. Не ищи богатства. Отныне единственное твое богатство — сила и воля. Не бойся смерти. И ты никогда не умрёшь. Помни, ты господин. Живи как господин. Люби как господин. О, мэри. Как господин. Вот уже час он шел вдоль берега, по карте выверяя приметы, терпеливо вспоминая полученные инструкции и желтый, твердый, как вороний клюв палец хозяина, тупо стучащий по карте. Они не должны выйти из квадрата. всё, что успели нарыть, мне на стол. Хозяин был одним из щедрых благодетелей школы. Благодаря ему обмундирование и вооружение волонтёров ничем не отличалось от экипировки элитных воинских частей. Он занимал какой-то властный пост. заправлял системой исправительных учреждений запомнилась его фамилия странная словно обрезанная губер в сумерках заморосил ледяной дождь Поёживаясь, человек брёл вдоль озерной кромки. Осторожно ступая, обходил бурелом и вязкие и листы отмли, тут и там въевшиеся в пологий берег. Всего лишь раз он остановился и тихо присвистнул, склонившись над следом огромного зверя, впечатанным в густую тину. с самого уреза воды в гаснущем свете он хотел яснее рассмотреть след тяжёлой лапы собранной в могучую заострённую спереди пясть такой след мог принадлежать огромному волку в темноте сильнее давила усталость стеклянный перезвон тренькал в ушах Такт к грузным шагам. Он двигался все медленнее, пока не рухнул, привалившись спиной к обомшелой лисине. Рывком расстегнул рукав, заголив зеленовато-бледное запястье. В густых сумерках оно светилось, как натертое фосфором. Он долго возился со шприцем, но гад вогнал его и наконец застыл, прислушиваясь к горячей боли и растекающейся по жилам томительной слабости. Голова его запрокинулась, и через мгновение он провалился в забытьё. Осень на севере дождливо, скаротечно и скупа на свет. Ниж полулуние ненадолго очищает небо. Дождь кончился, и обрывки туч быстро стащило ветром за горизонт. За тёмной грядуй леса разлилось сияние. Ночные шорохи, голоса волнение озера и эта огромная медная луна за лесом тревожили зверя. Волчица скулила, часто дышала. Сердце играло под рёбрами, как живой нетерпеливый комок. Это томление и тоска приходили к ней ранней весной и осенью, в лунные Густые волчьи ночи. И спокойная печаль нарастала к марту, Когда губы ее и широкие и чуткие ноздри Палила до сухого жара, Обжигала запахом звериного гона. В ушах неумолочно шумел прибой, И она словно вяла, спадала с тела, только набухшие сосцы грубо тяжелели, напоминая о несбывшемся материнстве. Поздней осенью подкатывала новая волна болезненного одиночества, и тем завершался ещё один её жизненный круг. Она была последней своего племени, И огромному белоснежному зверю не было пары в окрестных лесах. Ветер принёс близкий едкий запах. Чужак заврёл в её владения. Волчица легко вскочила с примятого гойна и глухо ворча выбралась из логова. прихнуло шкурой, шумно охлебала из скважины, задрала голову к луне. Невидимый след тлел в ледяном воздухе. Человек спал, привалившись спиной к обамшелому стволу. Зашедшая луна высветила мертвенное запрокинутое лицо от лунного света спящий вздрогнул и очнулся после укола его чувства болезненно обострились треск кожаной муници отдавался грохотом в ночном воздухе остро и отчётливо послышался запах берёзового дыма Далёкий огонь позвал его внезапно. Заблестел сквозь стволы, как рыбёшка в чёрных мережах невода. Он шёл на далёкий свет, пьяно пошатываясь, не в силах преодолеть притяжение пламени. Оно манило древним обещанием тепла и пищи. до костра оставалось метров 200 не больше когда резкий рывок почти опрокинул его навзничь затрещали лямки рюкзака он дёрнулся вперёд пытаясь подняться но кто-то цепко держал его сзади он медленно оглянулся а лений череп с раскидстыми корявыми рогами безглазы явился на невыстимноты. Руга крепко зацепился за лопасть рога. Человек с трудом освободился, встал. Справа и слева билили оленьи черепа, прибитые к сушинам. Вокруг него В мертвенном свете луны кружил хоровод призраков. Человека склабился, блеснули крупные синеватые зубы. Плечи его дрожали в беззвучной истерике. Вот он какой северный олень. Олени черепа на деревьях Верная примета могилы Нойда. В лунном свете могила Нойда казалась выше. Со всех сторон ее окружал густой ельник, потому он так долго промотался в тщетных поисках. В тени кургана он снял с плеча литую тяжесть, раскинул руки и, и поднял виццу к луне. Он был немного поэт в душе и считал, что даже смерть безсловесного быдла должен предчиствовать какой-нибудь несложный ритуал. Охота была грубой, чёрной работой, первой и необходимой ступенью. Он еще никогда не стрелял в человека, но в воображении много раз прогонял этот момент. Застежки оружейного чехла не поддавались. Пальцы подрагивали. Он достал винтовку, настроил оптику. Он успел сделать несколько коротких перебежек в сторону костра и замереть, прижавшись плечом к стволу. В оглушительной тишине всё замерло, оцепенело, как перед разкатом грома. Рёв огромного зверя разорвал пространство. Волна страха сбила с ног. Раздавленный ужасом, он осел в лиственную прель и сжался, прикрыв руками голову. Ни стегу ответного эха прокатился по болотам. как будто в бездонных глубинах проснулся и ответил на зов другой зверь слышв лад лешаки заиграли его дичь была совсем рядом он слышал даже треск поленья в костре и слова разговора это не лешаки Это медвежья свадьба. Что? Осеннюю свадьбу, как положено. А в январе Рождество. Это древний полярный ритм, совпадающий с рождением нового солнца. Генетическая память о полярном рае. от него ничего не осталось, кроме этой памяти. Да ещё лебеди каждой весной возвращаются в Заполярье. Ну, тут ты не прав. Ископаем их остатков полно. Одного ила по 7 м лежит на дне доледниковых озёр. А в нём пыльца тропических растений. Мифический рай в окрестностях северного полюса. Осторожно, боясь хрустнуть веткой, охотник встал и изготовился к стрельбе. Он чётко видел их в крестовине прицела. Влижний, помолчишеский, гибкий, ещё неокрепший в плечах, словно недопечённый до телесной зрелости, был неопасен. Как на светлых волос, как кохабка кудрявых стружек, стянутое бидистиным ободком-оберегом, мое чело на прицельной линии. Барашек узнал его охотник. Второй казался старше, мощнее. По полу лёжа на пышном лапнике, он рассеянно смотрел сквозь пламя. Его сильное, светлоглазое лицо в матовом северном загаре, обрамлённое молодой дерской бородкой, грознило и ужасало охотника. Закон учил презирать врага и уравнивал с бессловесным скотом. Но вместо презрения охотник чувствовал щекочущую пустоту в груди и глухую зависть. Ты зря ухмыляешься. Рай, Райх, Эдем, Туле, Асград, Сад Гесперид, Священный Ур, Город Солнца Ра, Атлантида. Суть одно и то же. С легкой руки Платона А Пантида оказалась прописана в западном полушарии, за геркулесовыми столпами. Но если ось эклиптики резко меняла наклон, то погибший материк нужно искать вблизи северного полюса. А значит, Русь Гиперборея, её прямая наследница. в Атлантиде достаточно законных наследников. Это и древний Египет, и остров Крит с его кносским дворцом, ревниво сказал Белоголовый. Насчёт Египта ты правильно заметил. Слово Русь по-египетски означает север. А культура пошла белыми людми с севера, как утверждают древнейшие манускрипты. Прусобородый Зевно вальяжно потянулся, расправил широкую грудь. Эта игривая сила взбесила охотника. Он судорожно решал, в кого стрелять первым. Я могу поверить только в материальное, сбивчиво заговорил белоголовый. Дайте мне пощупать, рассмотреть со всех сторон, разъвести точную датировку. А ты меня сказками кормишь. От чего могла погибнуть целая цивилизация, да ещё такая культурная? Вот послушай, продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от богов природа, правители Атлантиды пребывали в дружбе со сродным им божественным началом. Ба-а-а! На скифском аналоге Платона. Да вы, батенька, эрудит. Браво, браво. Потерял руки хохмил белоголовый. Ладно, не парься. Это мой диплом. Вот и выучил. Природа унаследованная от богов, Вернее её утрата ключ к трагедии Атланта. Так что не стоит лопатить горы в поисках Атлантиды. А нужно просто покопаться в себе. А охотник даже дышать перестал, боясь пропустить хоть слово. Спор об Атлантиде интересовал его намного больше, чем дозволяли обстоятельства. Значит, атланты не сдали экзамен и были стерты с лица земли? Выходит так, миролюбиво согласился Русобородой. Со времен Атлантиды уровень океана поднялся на 120 метров. Все города-колонии ушли под воду. Наш бережок тоже сильно подтоплен. Неолитические стоянки можно обнаружить лишь в годы сильнейшей засухи. А неолит – это как раз атлантический период истории. точнее его завершение. Период расцвета и небывалого взлёта закончился полным одичанием человечества, каменным веком и началом нового круга истории. Люди вновь начинали с нуля, у первобытного костра, в обрывках шкур, без учителей, без знаний, без книг. Металлические и каменные носители информации могли бы уцелеть, но до сих пор ничего не найдено. Русобородый скрылся за пологом палатки. Скоро он вынырнул и сел к костру. В его руках тускло блеснул металл. Это была широкая серебряная полоса, согнутая в кольцо. Этот венец открытия века и буквы на нём намного древнее египетских иероглифов, финикийских письмин и рукописей Мёртвого моря. Но почему он оказался в захоронении у полярного круга, ведь это реликвия. Я думаю, мы нашли погребение волхва Будемира. Он не оставил наследников своего знания. Позднее аборигены, оленные люди, превратили насыпной курган в языческий жертвенник, в могилу Нойда. Ноидами сами зовут своих шамана. Тогда ответь научное темнило: почему новгородский волхв 1000 лет назад попал в приполярье? Его посох и серебряный венец говорят о принадлежности к высшей иерархии славянских жрецов. У меня есть только одна версия. Русобородый чуть свел к переносию крылья густых бровей, посуровил. Попробуем произвести реконструкцию событий. Утята крестил Новгород мечом, а Добрыня — огнем. Тысяча второй год от Рождества Христова. Крещение вольнова Новгорода. Заветы предков порушены. Свержены волхов-кумиры. Осквернён пантеон славянских богов. Гармония бытия жестоко поломана. Земля перестала плодоносить. Голод погнал людей к их прежним защитникам волхвам. Но восстание волхвов под водительством Будимира подавлено. По тихим северным рекам вниз по течению становища поганых плывут плоты с торчащими на них кольями. Наколах истерзанные Тела волхвов, дев Висталок, старцев-кудесников и вещих жёнок. Оставшиеся в живых бегут на север, в безлюдный и дикий край, в самскую тундру. С собой они могли унести немного: берестяные и деревянные книги, с образцами древней грамоты, дощечки церы, священные родовые реликвии. Возможно, их потомки некоторое время жили здесь. Потому-то северных ведунов почитали и боялись даже цари. Они шли к олотырь камню. Я уверен в одном: На север их гнала память предков. Люди инстинктивно стремились в волшебную страну прародительницу. Человек за деревьями устало опустил оружие. Речь Прусабородова заворожила его, взгляд остекленел. Рука с оружием затекла, и мыло до самого плеча воль вернуло его к действительности он подобрался чуть ближе горячась и глотая слоги белоголовый что-то доказывал своему невозмутимому собеседнику он весь подался вперёд отрочески ломкий голос звенел напряжённой струной бредятельно Ох, уж эти романтики! Доморощенные костанеды, любимцы богов. Где они, ваши вдохновенные кудесники, хранители великого знания? Вам бы только сокровища валькирий искать. Постой, не горячись. Посмотри на этот костёр. Чувствуешь, как завораживает игра огня? Меняется зрение, и весь тёмный мир перестаёт существовать. А там, во мраке, затаился зверь, а ты безоружен. Не понимаю, о чём ты? Помни, все великие открытия человечества совершались за гранью реальности. Это принцип сферы Аристотеля. Чем больше сфера знания, тем шире рубеж тьмы. Короче, чем больше мы узнаём, тем больше вопросов и загадок. Я так понимаю, наша задача на земле как можно полнее познать и отразить мир. У костра стало тихо. Покряхтывало усталое пламя. В вершине ели завозилась, разбуженная светом и голосами, крупная птица. Прилоголовый, казалось, задремал. обхватив руками колени, низко свесив угдлатую голову. Русобородый вскочил с лапника и, повернувшись спиной к охотнику, подложил в костёр сушняк. Из кучи рой огненных пчёл рванулся в ночное небо. Теперь он был виден весь, как чёрная силуэтная мишень. Охотник поймал её в крестовину прицела. Яркая вспышка беззвучно прошила воздух. Широкая, туго обтянутая камуфляжем спина дрогнула, как от лёгкого удара. Охотник успел сделать ещё один выстрел, прежде чем тот упал. Падая, Он отчаянным последним рывком сшиб с бревна белоголового, пытаясь укрыть его. Отдача от выстрелов оказалась неожиданно сильной. Охотник рванул затвор, опасаясь, что белоголовый исчезнет, растворится в утробе ночи. Но тот без толкова заметался, бросился к товарищу, затряс упавшее тело, словно пытаясь вновь посадить его к костру. Увидев кровь на своих растопыренных пальцах, заозирался, тараща глаза во мрак. Почти не целясь, охотник спустил курок, Пуля толкнула белоголова во грудь. Перебросив оружие за спину, охотник ринулся на поляну. Белоголовый лежал навзничь. Убийца пошевелил носком сапога его голову, заглянул в зрачок. Мёртв. Теперь он орудовал быстро и уверенно. выбросил из палатки рюкзаки, выпотрошил их, настойчиво выискивая что-то среди груды измятых вещей, лопаток, кисточек, блокнотов. Тяжёлый футляр с фотокамерой заинтересовал его, и он отложил его в сторону. В одном из рюкзаков Ощуплял нашёл двойное дно. В этом теннике хранилось самое ценное. Прикидывая тяжесть, убийца взвесил на руке округлый плоский свёрток. Надорвал фольгу, разворошил мягкую упаковку. В тонном луче тускло блеснул металл. Серебряную застежку-фибулу, отлитую в виде амулета-змеевика, он спрятал в нагрудный карман. Повертел в руках медную рукоять посоха. Крутный камень, по-видимому, дымчатый кварц, украшал ее вершину. Кристалл кварца, камень пророков-кварц. и ненавидящих. Он вспомнил высокого костлявого человека с колючими глазами колдуна. Этот потомственный маг преподавал им желторотым волонтёрам первого круга малку магущества. Говорил о силе камней и металлов, учил простым но безотказным приёмом чёрной магии. Достаточно правильно сориентировать кристалл кварца по сторонам света, и он становится носителем тайной информации о прошлом и будущем. Древний ритуальный нож охотник положил отдельно в свой заплечный мешок. На всякий случай убийца тщательно осмотрел Русобородова. Пули прошли спину насквозь и вышли ниже ключиц. Скорее всего, была перебита крупная аорта и разорвана лёгкое, возможно, задето сердце. Он выкрутил из скрученных пальцев широкий серебряный обруч, тщательно оттёр от крови. По ободу скользнула луна, и свет её проявил тёмную вязь, похожую на сплетённые буквы. Сорвав с руки перчатку, он провёл пальцем по гладкой поверхности. Прикосновение обожгло его. Обруч едва не выпал из вздрогнувших рук. Но ради такого трофея стоило рисковать. Отдавать все найденное хозяину он не собирался. Хватит фибулы и наконечника посоха. Нож он оставит себе, а серебряный обруч будет его драгоценным даром учителю. Но у хозяина и его своры хватит наглости обыскать его. Надо посмотреть карту Тайников. Он спрячет обруч где-нибудь в лесу. Нет. Лучше на берегу. Там он без труда отыщет его весной. Он положил обруч потайное дно особого рюкзака, туда же запихнул фотокамеру. Тысячи надви баксов потянет. Ещё раз переворошив ворох тряпья и плотных непромокаемых упаковок с археологическими находками, сыпал всё в большой рюкзак. Убийца присел на корточки над трусобородым Плоский пузырёк из тёмного стекла собрал несколько капель его крови. В волосах вся сила, а в крови душа. По древнему ритуалу он должен был выпить глоток крови своего первого убитого врага. Но рука его дрогнула. Он торопливо спрятал пузрёк в нагрудный карман под куртку. Затем окровавленной рукой провёл в воздухе перед собой размашистую горизонтальную линию. Из её середины опустил перпендикуляр начертав в воздухе огромную букву Т и поднял руки темёртвому лицу луны, словно созывая к себе бесчисленное невидимое войско. Это был ритуальный парад победителя, хитро обманувшего беспечного, сонного врага, и теперь гордо и открыто празднующего свой успех. Кровью Мезвист снова белым стволе берёзы он ещё раз выявил своё огненное тао. Его закон запрещал предавать тело земле, но прятать не возбранял. Делай то, что ты хочешь. Таков будет закон. Всплыло в памяти можно было бы бросить их здесь же в лесу но в последнее время его даже во сне навязчиво мучил приторный запах тления и он решил спрятать следы он срезал палатку завернул белоголового в капроновый тент туго обкрутил палаточным шнуром и ототащил села к берегу. Здесь его ожидал настоящий подарок. В осоке дремала резиновая плоскодонка студента. По воде он мог добраться до недоступных прежде тайников, надежно скрыть улики, припрятать трофеи. Убийца набил капроновый мешок камнями и переволок в лодку. На середине протоки он перевалил за борт бесформенный свёрток. Через четверть часа убийца вернулся. Всё было на месте. Догорающий костёр, два раздутых рюкзака. Русобородый исчез. На месте, где лежал труп, Мох ещё темнел от крови. Упав на четвереньки, убийца по собачьи пытался взять след, присушившимися пальцами ощупывал белый мох. Тело пробила крупная дрожь, словно чьей-то ледяной взгляд следил за ним из лесной тени. Каждый волос на его теле словно заиндевел и поднялся твёрдой осью не смея отвести глаз от леса пятясь и волоча мешки он почти упал в лодку широкими прыжками волчица простегала полосатая от луны редкое колесие Начинай ветер нёс навстречу тёплый смертный запах. Чёрное существо она застала на поляне. Стоя на четвереньках, оно торопливо рылось в бесформенной груди. Поодаль навзничь лежал человек. Он был недвижим и истекал кровью. но потусклому искристому свечению его лица волчица поняла, что он ещё жив. Волчица затаилась за деревьями, и когда чудовище удалилось, баллача тяжёлую ношу смерти. Она, повинуясь древней клятве, печатённому в неё инстинкту, заставляющему её племя спасать и выкармливать человеческих детей легко перебросила через загривок тёплое мокрое от крови тело и не чувствуя тяжести стремительно понеслась через лес. Волчица свалила подмокшую от крови ношу у дальнего зимнего логова неодалимое Почти болезненное влечение толкнуло её к человеку. Она торопливо вылизывала его стылое лицо и склеенные веки, пытаясь настойчивой лаской разбудить спящего. Мерцающая жизнь уходила из него, оставляя лишь погашу ржавую от крови оболочку. Рука человека судорожно вцепилась в длинную белую шерсть волчицы. Волчица ощерилась, рванулась, оставляя в руках мертвеца клоки шерсти, отбежала и жалобно завыла. Глава 1 Звёздный пёс Был детина как малина тонка плеч и густа бров Э Крюек Сабурова Гликерия Потаповна Тридцать восьмого года рождения. Вывел следователь Вадим Андреевич Костобоков на сером картоне пропуска. Следственное. Собором в его деревне звали злую колючку алоэ. Крокодилов цвет. что-то занозистое и неувидаемое было в этой старинной фамилии. Ну, следак готов всяк бою. Бабушка уже на проходной посасывает колюсика валидола, докучает уле непробиваемому мелку. Настырная старушенце уже несколько раз записывалась на приём по поводу двух каверзных, розыскных дел. Но то совещание затягивалось, то грозили военными действиями в столице немирные горцы, и свидится с просительницей Кастабокову Не удалось. Разыскные дела, переданные Костобокову на списание, удручали безысходностью и наличием какой-то угрюмой тайны. Пропавшие студенты уже полгода значились в Розовске. И скромный детективный опыт подсказывал Костобокову, что дело, скорее всего, висяк. Ближайшие 5 лет его будут лишь перекидывать и тасовать. Но такие вот несносные, героические бабки, терпеливые и стойкие, как их прорезиненные боты месяцами осаждают кабинеты и приёмные, добиваясь никому неведомой правды готовясь к разговору следователь вышел перекурить вернее подышать свинцовым туманом курилки в конце коридора на лестничном марше квартировал почти круглосуточный мужской клуб где горчично-жёлтых И все в клубах до поздней ночи торчало несколько, завсегдатаев. Ну что, Андреич? Протокол допроса Муравьёва подписал? Да обычная бытовуха. Подписывай и сплечь далой. Хахтнула за облаком едовита Вадима. Чернобровное лицо станичного красавца Шубанько. Кстати, приятная новость. Муравьёв подписал чистосердечное признание. Шубанько был его куратором. Бывший сокурсник по академии быстро взлетел в чинах Благодаря гинастически выгодному, но не овеянному и тенью любви браку. Прославился сей жизнелюбивый брюнет и как неутомимый балагур, Поддаватель пара в генеральских баньках. За последний год отполковник Шубанько Шубан Возрос еще пышнее и выше, как лопух на свальном месте, и теперь давил на Костобокова со всем упорством второй молодости и нетерпеливой карьерной алчности. — У вас, пожалуй, не подпишешь, — пробормотал Вадим Андреевич. Он всполнил худенького, большеголового человечка, зеленовато-бледного, как утопленник. Человечек беспомощно и удивлённо озирался по сторонам, словно его действительно только что насильно выдернули из пруда, обиталища рыб и привидений. Нет, скорее он походил на инопланетянина едва понимающего странные законы царящие на затерянной периферии млечного пути по словам шубана муравиев сразу же ушёл в глухую несознанку и подручным подполковнику стоило немало труда расколоть жестокого убийцу. После серийных допросов у Шубана Муравьёв и вовсе отключился. Павлу Людвиговичу Муравьёву было лишь чуть за тридцать. Для столичной знаменитости это немного. Молодой учёный, лингвист И этнограф успел издать несколько нашумевших книг по этнической психологии. Его последняя книга Рап лунный, напечатанная пока в отрывках, успела вызвать громкий скандал и неутихающие споры в жёлтой прессе. Нелепая гибель его юный Беременной жены оборвала всё. Не мог Муравьёв убить. Он любил её. Может, убийца ушёл через балкон? Ну, угрюмо упорствовал Костобоков. Надо чердак проверить. «Ты лучше свой чердак проверь!» «Это двадцать второй этаж!» Костобоков искал и не мог найти слов и доводов более веских, чем любовь, зная, что просто любовь уже не может служить защитой и алиби. Но мысли выскальзывали, не давая поймать что-то важное, что несомненно таилось в судьбе Муравьёва и его погибшей жены. Дело надо срочно направить на доследование. Вадим Андреевич чуть надавил на начальство. Никакого доследования не будет. Злобных макрушников надо давить. А вот откозлить отсюда он может этот невминяемый. Ух ты. Ан Василю такой. Вадим оглянулся. По коридору шла высокая стройная девушка, похожая на снегурочку, заплутавшую в прокуренных лабиринтах управления. Предвешняя оттепель вымочила ее полушубок и осыпала росной капелью дымчатый оренбургский платок. Пахнула нарзанной свежестью и ледоходом горькой приречной ивой. На нежных щеках тин опущенных ресниц золотые кусы короной уложены над головой архаичная но бесконечно милая причёска вывернув шею к остабоков успел заметить что ноги у снегурочки длинные немного худоватые но безупречно стройные смолного обещающей выразительностью линий га да, шубам зря невскиница велит я патаповна прошу вадима андреевич строго Но доброжелательно окинул взглядом снегурочку, ожидающую его у двери кабинета. Шутники в бюро пропусков поменяли порядок цифр, состарив Глекерию Потаповну на добрые 40 лет. Вот тебе и крокодилов цвет. Девушка была грустна и бледна, Словно раковое предначертание, растаять при первом же вдохе дыханий, всё ещё тяготело над ним. Раскрыв тощую папочку с отчётом, Костобоков, испытывающий, посмотрел в отрешённые глаза гражданки Сабуровой. Он не любил, когда его теребили. И так старался сделать всё возможное, зная, что через полгода безуспешных розысков, рассылки запросов, расклейки фотографий, опросов свидетелей и проверки моргав пропавшие люди негласно считаются погибшими. Но отнимать у близких веру в чудесное воскрешение он не смел. Это была уже не его компетенция. Ищем для Кирилла Потапова. Ищем повторный запрос в областное правление о невостребованных трупах. Вадим Андреевич отсёкся на полусловии. Чёрт. Обморок. Спокойно, лекерия. Спокоен. Едва не своротив стол, он тянулся на помощь. Энергично похлопал девушку по прозрачным щекам, потряс за хрупкие плечи. Сквозь дрожащие ресницы осколком фарфора блистели пустые белки. Голова её запрокинулась. Тонкий серебряный гребень выскользнул из причёски, и её золотая туго свитая коса мягко коснулась пола. Девушка глубоко вздохнула и задышала ровно, как во сне. чуть порозовели нежные губы успокоились густые блестящие ресницы видимо обряд оживления возымел своё действие Костабуков опустился на корточки осторожно взял её невесомое запястье пощупал пульс ровный с хорошим наполнением и рука тёплая притворяется сочувственный взгляд Костобокова подёрнулся хищной зеленцой красивое даже слишком стараясь не дышать на млечную белизну её шеи Следователь попробовал перенести девушку на коленкоровый диванчик в углу кабинета, где сам каратал ночные дежурства. Приятная женская тяжесть отозвалась сладостью у сердца. Но девушка внезапно открыла ясные тёмно-серые глаза. По всей видимости, Она не вполне понимала, как, казалось, в служебных объятиях довольно симпатичного парня в медицинской форме. Светлоглазый, как кречет с белёсой прядкой, приставшей к высокому красноватому лбу, что встречается лишь у настоящих северных блондинов. Он смотрел на неё Совсем не по-казенному. Костобоков поспешно отпустил свою мимолетную добычу. «Извините, я, кажется...» Она смущенно одернула расшитый красной нитью подол, поправила косу. «Главное, отчаиваться не надо». Север места опасный, и люди там частенько пропадают. Кризины, леса непроходимые. Опять же лагеря мачурела лагерники за фуфайку ударят. Искаса поглядывая на девушку, Вадим Андреевич чувствовал, что его зацепило. Открыв форточку и отвернувшись к окну, он закурил, чувствуя киржевую грубость своих профессиональных утешений. Я сам родом с севера. С кем жить? Так у нас вот такой случай был. Два мужика записались на промысел в Баренцевом море и пропали. Только через 3 года вернулись. Оказалось, штормом занесло их в Норвегу. За все годы ни весточки, ни знака. Простите, но вы не знаете главного. Влад и Юра искали священный камень цариона. Аллатырь – камень. Она затихла смущенно и выжидательно. Да-а-а. так же он сразу её не раскусил эти блестрящие стёлки в косе и тушки и гребешки бидистной гайта на шнурке вышивка алым крестиком камень седиона не давить в этой случае А б там лучше проконсультироваться у психиатра. И, видимо, уловив мелькнувшие в его взгляде испуг и презгливость, какие вызывают у сородичей тихо помешанные собратья, девушка продолжила решительнее. Я умоляю вас. Помогите мне хоть что-то узнать о ней. Я знаю, что Влад жив. Глаза её полыхнули грозовым электричеством, как сигнальные бакины в непогожую ночь. Но это всё меняет, бодро сфальшивил Вадим Андреевич. Камень Цареона это уже повод для настоящего расследования. А вот насчёт Владислава Вавилова нельзя ли поточнее? Какие достоверные сведения есть о нём? Достоверных нет. Только веснье почти каждую ночь вижу его. На глазах девушки навернулись слёзы, и она поспешно укрыла лицо ладонями. Как всякий настоящий мужчина, как Стабоков, не выносил вида женского горя. Это было опасным симптомом в мироздании, плачущая женщина, а тем более такая. Ну хорошо. Хорошо, я постараюсь вам помочь. Но помогать буду неофициально, а вроде частного детектива. После полугода розысков пропавшие негласно считаются погибшими. Но повторяю, это ничего не значит. Вот только времени-то у нас, как назло, не остаётся. В конце месяца я передаю дела Так что придётся заниматься расследованием во внеслужебное время. Кстати, что же это за камень такой? Алатырь. И какая от него может быть польза? Летерея задумалась, даже глаза потемнели. Юрка и Влад вели раскопки где-то на берегу Спас озера. Северный берег его не изучен и нигде не описан. И Влад предполагал, она замялась, что именно там существует какое-то заповедное место, Куда очень трудно попасть неподготовленному человеку. Но именно там находится реликвия. Какая реликвия? Камень, заклят, белгорюч, что у края мира лежит. Ах, вот в чём дело. чёрные археологи 2 года без конфискации как минимум Сама по себе дело опасное а в сочетании с мистикой Скажите откуда у ваших друзей могли появиться такие странные намерения Может быть Это мы сейчас в университетах учат. Влад и Юра познакомились у одного замечательного старика, профессора Заволокина. В молодости Викентий Иванович тоже искал камень, камень алатырь. Никем не ведомый. Под тем камнем сокрыта сила могуча, И силы той нет конца. — О, как все запущено-то! — В мыслях заскорбел Вадим Андреевич, Но вслух сказал, — Отлично! Вот со старорежимного профессора мы начнём наше частное расследование. Через стол он протянул девушке свою визитку, которой немало гордился. Однако время. Вот мой служебный и домашний. Звоните. Буду очень рад. Хорошо. Я обязательно позвоню вам. Спасибо вам, Вадим Андреевич. Из высокого окна своего кабинета он видел, как она бежит через двор к стеклянному стакану проходной, налитому до краёв синим, отравленным неоном. Кто ей этот Влад Вавилов. Женить ясное дело. Сердце больно кольнуло. Ино захотелось, чтобы его вот так же искали, выкликали по ночам, берегли, боясь расплескать память о самой последней встрече. Вадим долго смотрел на маленькую цветную фотографию Владислава Вавилова. Красивое, задумчивое, как на иконе лицо. Тонкая огранка черт при общей добротной правильности. Вот только таких светло-русых, синеоких икон Вадим никогда не видел. Впрочем, он не был знатоком в этом вопросе. Как-с? Вавилов Владислав. Москвич. Студент-филолог. Должно быть, и Гликерия тоже филологиня. знат мама его заморочила. Двери кабинета вкратцево подковырнули снаружи. Зажав каждым из десяти толстых, согнутых пальцев фарфоровую тоненькую, как императорская фрейлина чашечку, в кабинет бачком в виду выдающегося дародства Протиснулся майор из Хаков. Это был сорокалетний мужик с неприлично горящим взором, сальной проседью в короткостриженных волосах и валкой походкой крупного жиреющего хищника. Пережив кампанию борьбы с инородцами в следственных органах, Он навсегда оставил служебное рвиние и сегодня, как обычно, организовывал какой-то внеплановый офицерский путёж. Андреевич, чего свет не включаешь? Подгребай к нам на пятый. Народ для разврата собран. Шампанкан, кампань. Дамочки скучают. Я сегодня в ночном дежурю по управлению. Да и голова что-то побаливает. На обое Схакова заиграли крупные бульдожьи складки. чашечки в руках обиженно завякнули Амбарный, говоришь? Совсем не хочешь. Ну, бывай, здоров, дорогой. Дверь за Исааковым захлопнулась, и Вадим вновь предался своим невесёлым раздумьям. Последние года 2-3 капитан милиции Вадим Андреевич Костобоков жил словно по необходимости и даже ноги переставлял по привычке. Резкий опер с Петровки выдохся после трёхмесячной командировки в воюющий регион. Издалека война казалась ему мужской священной игрой. Потому что он увидел в Чечне имя было не война, а измена. Но он не стал думать о войне иначе, сохраняя жестокую уверенность, что врага надо бить в его логове. что сотворённое в горах вольное разбойничье племя, пролившееся на плодородную равнину дымной Атары папах, с неизбежностью божьего промысла должно вернуться в родные ущелья. Запомни, друг, если где-то Щедрым потоком льется русская кровь, Значит, это кому-нибудь нужно. Так, кажется, говорил его единственный друг Валька, Когда прощались и пили на пасашок Под рев вертолетных движков. Из Чечни вернулся... Другой, как с тобоков, рассеянно грустный, бездеятельный выхолощенный. Всё своё свободное время он посвящал глубокому, как январские сугробы, сну, убеждая самого себя, что ночь истории действительно наступила. И чем плотнее наседала жизнь, как задастый монгол при калке тем охотней и быстрее он впадал в зимний беспробудный анабиоз. Терзая в прокуренных пальцах окурок, Вадим перечитывал худенькое досье второго пропавшего студента Юрия Ериченко. Этот был помельче. Белая косточка. Родился и жил в Петербурге. Потом МГУ, кафедра археологии. Ничего примечательного, кроме, пожалуй, одного. В графе особые приметы значилось крупная коричневое родимое пятно на затылке по форме напоминающее летящую птицу что и говорить примета неброская Костабоков аккуратно выписал адрес хирургической клиники где работал отец Юры около полуночи Вадим Андреевич Запоздало заметила на полу серебристую безделушку гребешок, забытый Савуровой. На ладони легла летая прохладная тяжесть. Гребень был из настоящего серебра, светлый, с чернью, как чешуя озёрных рыб. смотревшись в сплетение узора, Вадим Андреевич разглядел крылатого грифона. Он борол лапами и добивал чеканным клювом извивающуюся гадину. Мерцал алый рубин, плавленный в зенницу грифона. У змея в глашке поблёскивал изумрудный камушек. Тончайшая работа, и верно старинная скифский звериный стиль. А оподу велась древнеславянская вязь. Вадим Андреевич, стыдясь самого себя, даже слегка обнюхал гребень потом до боли сжал серебряные зубцы в ладони он уже тяжело дремал когда телефонный звонок обрушил хрупкую напряжённую тишину Вязкий сон еще удерживал его, но все звенели и звенели в ушах стеклянные брызги. Костобоков, следственная. Следственная группа на выезд. Академики. Двойное убийство. На горячей сосна шеи стремительно сохли ледяные капли. Застегнув кобуру, Вадим ощутил прилив жаркой силы и злую собранность мышц, настигающие его в минуты горячего следа, близкой опасности или острой ненависти. Не будучи от природы жесток и кровожаден, он искал и ждал этих минут. Они оправдывали его грубое земное бытие, насыщали кровь мужеством и адреналином. Это были минуты, когда он остро чувствовал и жадно любил жизнь. Зашла полная луна и сияла холодно и ярко. Во дворе, рядом с КПЗ, разводил поры микроавтобус В вольерах завыли собаки, Заскрежетали, заплакали, То высоко пощинячий, То гулка, утробно, Словно маялась неведомой мукой Звериная душа, Растревоженная звездной россыпью И лунным светом. «И чего воют?» «Как луну завидят, так в голос!» Поеживаясь от прилипающего к телу холода, ворчал водитель. Это был молодой парень, похожий на ветроборея со старинных гравюр. Полнокровный и кудрявый, с круглыми щеками, и вытянутыми, как для поцелуя губками. Я от бабки слышал, что на луне осталась тень Каина. Вот собаки и воют от печали. Авель пас овец, а собака в этом деле первый помощник. Авель, значит, белый припомнил Костобоков. «Красиво, но неправда!» Отрезала изящная Фирюза Байрамовна по прозвищу Бирюза, дежурный эксперт управления, устраивая на острых коленках, торчащих из-под пышной, как химическая пена, шубки свой экспертный чемоданчик. Город в этот час был похож на мёртвую зыбь. Через безлюдные пространства перемикивались колючие огни. Инфернальный свет плавал в незамерзающей даже в лютые морозы реке, похожей на чёрное стальное лезвие. Казалось, исчезнут в одночасье люди. а город не заметит и по-прежнему будет дышать едкой серой, пока не закончится в его жилах лучистая электрическая кровь и не остынет механическое сердце. — А почему ментов легавыми зовут? Не отрывая глаза от дороги, спросил молодой водитель. — Это же обидная кличка. в действительности. За что же нас так? Мы ведь под пулями не ложимся. Мы скорее благородные борзые гончие. Идём по следу, пока лапы в кровь не собьём. Язык на плече, но хоть по-польском, но догнать зверя. А это от того? Авторитетно вклинилась в разговор Бирюза, что на эмблеме царской розыскной службы была изображена легавая охотничья собака. Нет. Мы не легавые. Мы гончие псы. Созвездие гончих псов. Знаете такое? Это псы охотника Ориона, символ верности и бесстрашие. Иглу пасти блеснула распусыми глазами бирюза. В жизни надо быть не псом, а волком. Ну да, волка ещё дослужиться надо. Заметил пеньёк водитель, опасливо косясь на вызывающие коленки бирюзы. Этой ночью произошло новое убийство в академиках. Так назывался небольшой стерильный микровайон на окраине города. Всего месяц назад в академиках была убита Мария Муравьева. И вновь светит полная луна. как в ночь трагедии всё это может быть простым совпадением, но лишь на первый, самый поверхностный взгляд. На этот раз жертвой стала пожилая супружеская чита. Рядом с трупами хозяев всё ещё струился несикаемый поток счастливой телевизионной жизни. Грандиозный парад эстрадных полчищ не затихал даже ночью. Гипнотическое окошко глумливо скалилось прислов ставными черестами. Кто-то милосердный догадался убрать звук. Смерть застала пенсионеров у включенного телевизора. Недостаток хлеба насущного и духовного старички с лихвой восполняли изобилием зрелищ. Беззвучно, как тени в телеящике, ходили эксперты, чиркал вспышкой фотограф. В углу на стульях жались пониктые, словно что-то ещё могло произойти в этом разворошённом мирке. Вадим так и не смог до конца привыкнуть к виду смерти. Всякий раз стальной холодок касался его кожи, когда он осматривал остывающие тела. Вспомнилось давнее где-то услышанное. Смерть это ложь о человеке. Вадим Андреевич бегло смотрел в убитых. Головы неестественно вывернуты. Наверняка сломаны шейные позвонки. Подобный способ убийства предельно варварский требовал недюжинной физической силой. Вещи в комнате целы. Никаких признаков борьбы или грабежа. Как убийца преодолел высоту третьего этажа и неслышно проник в комнату, где ещё не спали люди, оставалось неясным. Вадим вышел на кухню. Здесь было несколько прохладнее. Словно тепло старековского уюта выдуло в форточку. Так и есть. Кухонное окно прикрыли недавно. Хотя переставлять или трогать предметы было запрещено. Вадим Андреевич осторожно обернул платком скобу открыл раму и выглянул из окна третий этаж лоджия под окном свежий снежок блестит как зеркальная крошка прямо под балконом темнело несколько ясных отпечатков подошв вадим осмотрел раму нижний запор выломан из гнезда Изнутри на тёмном ночном стекле ярко отсвечивали два крупных отпечатка. Аккуратные пенсионеры, видимо, совсем недавно протирали стекло. Отпечатки в лабораторию организовать патрулирование улиц планки Париж уже введён Вадим чувствовал бесильную ярость. Убийца, ночной оборотень ушёл. Теперь патрулируй хоть до 1 мая. Кто обнаружил убитых? Соседи снизу. Они фильм смотрели. Ну там стрельба, взрывы, В ящике так орали, что они ничего не слышали. Только один раз у них задрожал хрусталь на люстре. Они хорошо знали убитых. Звонили по телефону, потом в дверь. Дверь оказалась запертой изнутри. Через дверь ящик орёт. Вышли на улицу. Увидели, что свет горит. И окно на кухне приоткрыто. В час двадцать три позвонили в отделение. Через десять минут экипаж был на месте. Дверь не взламывали. У соседей был комплект ключей. Консьержка после одиннадцати ночи никого не видела. По-армейски четкий доклад участкового Немного остудил Вадима. Следов на чистой кромке снега было немного. По конфигурации они напоминали армейские ботинки или сапоги десантного образца. Похоже, убийца влез через лоджию, просунул руку через открытую форточку. выломал раму, бесшумно пробрался в комнату, задушил стариков, а после ушёл, ступая след в след. Но как он забрался в окно? Может быть, у него было специальное снаряжение или навыки альпиниста? Почему старики ничего не слышали? Не звали на помощь? Может быть, убийца был им хорошо знаком или как-то сумел подавить их волю? Чертовщина. Ультра застала Вадима в кабинете. В половине 10 позвонила Вироза Баирамовна. Голос в трубке звенел взволнованно. Отпечаток на стекле идентифицирован как принадлежащий правой ноге преступника. Отмечено повышенное потоотделение. Он что? Горило или орангутанг? Вы Эдгар По? На нас читали милейшая Фируза Байрамовна. Это человеческая нагака с табоков. На вашем месте, капитан, я бы не резвилась. Кстати, сила у него огромная. Об этом говорят повреждения рамы и характер преступления. Это дело на контроле у самого Благодарю вас. И вот ещё. К понедельнику подготовьте мне весь экспертный материал по делу Муравьёва. Вадим с удивлением посмотрел на листок ежедневника с адресами хирурга Реченко и профессора Заволокина. Он уже начисто забыл о своих вчерашних планах. Нагрудный карман Кителя показался ему подозрительно тяжелым, и, перекладывая документы в гражданский плащ, он запоздало вспомнил о гребне, забытом девушкой. «А что, если прямо сейчас?» Вадим Андреевич с удивлением понял, что, что главное в это утро увидеть её удивиться или испугается а вдруг обрадуется ему редко радовались но уж такая как говорится специфика звонить здесь Возвещала надпись у странной двери. Полотно её было словно перевёрнуто. То, что располагается у обычных дверей сверху, было почему-то помещено ещё и внизу. Нижний глазок, замок и звонок были врезаны на уровне коленка сбоку. Он даже слегка разволновался, чувствуя, что расплаяются щёки. Колокольчик одиноко замирал. За дверью было тихо. Недоумевая, Костабуков двинулся к лестнице, но скрип дверных петель остановил его. Дверь слегка приоткрылась. В узком проеме было темно и пусто, но тут дверь распахнулась внезапным толчком изнутри. С порога, снизу вверх, на него взирало таинственное создание с четвертой от Солнца планеты, настоящий мир. Марсианский Сфинкс с специально замкнутым лицом, запрокинутым к далёким звёздам. Сходство с марсианским феноменом было бы почти полным, но на земном подобии была напялена майка тельняшка. На литых плечах синели татуировки: тарантул и эмблема ВДВ. Красные, словно опалённые, прозрачной, стёртой кожицей культи изколеченных рук упирались в пол. С правой стороны черепа чуть вихрились светлые пряди, а с другой всё было голо. точно вылезенной языком. Левая половина лица отсутствовала, стёсанная нождаком или сожжённая напалмом. Но в уцелевшей половине этого апокалиптического лика мелькало что-то знакомое. Человекоголовый Цербер смотрел на Вадима без всякого выражения, но в синем целом глазу ярким и красивым чудилась наглость и насмешка и сохранившимися чертами феномен явно походил на Глекерию Сабурова Глекерия Потаповна здесь проживает всё ещё Глелия спасительную надежду и даже право на ошибку осмедемился Вадим Сфинкс хранил тупое молчание, снизу беззастенчиво разглядывая следователя, словно увечье наделило его властью и злой несминаемой волей. Вадим отметил широченный размах плеч и сутульную, но всё ещё могучую спину. Тело человека было до половины всажено в кожаный сапожок и заканчивалось плоской нелепо короткой подошвой. И нет, что нужно? Раздался трескучий голос. Вадим Андреевич замялся. Что ли объяснять этому квазимодо не хотелось. Вот она оставила у меня и он протянул куда-то вниз гребень с грифоном. В ту же секунду серенькие обшарпанные стены подъезда вздрогнули и накренились, словно грохнул взрыв. Вадим нелепо взмахнул руками и грохнулся на кафельный пол. Он так и не успел заметить, как человек-сапожок дёрнул длинные полы его плаща вперёд на себя, подсёк и обкрутил в щиколотках. Боль залила затылок. Всё поплыло перед глазами, и лишь перекошенное яростью лицо сапожка тормозило круговое движение. Вадим сел Тряся гудящей головой и потирая ушибленное место. А вот теперь поговорим, так сказать, на равных. Сапожок уже привстал, держась за косяк, и его гнусная рожа оказалась вровень с сидящим Вадимом. Она сказала, что гребень забыла у подруги. Ты что ли... А дроженька закадычная. Слушай, Квазимода хрена. Ты бы с чехами лучше так дрался, чем своих долбать. Нападение на сотрудника милиции при исполнении. Слыхал о таком? Вадим Андреевич показал калеке уголок удостоверения. Встань. Стой, брат, а мы с тобой пили, верно? Но это вряд ли. Девяносто восьмой. Аэропорт в Моздоке. Сказав заветный пароль, стопорщенный сапожок обмяк и ополз к низу. Прости, друг, заползай, не взыщи. и опираясь на сжатые кулаки, он запрыгал по коридору, раскачиваясь, как на зыбких качелях. Вадим, смиренный диковиным уродством хозяина, осматривал кухню, оборудованную адметалла мастерскую, где ловко передвигался, то подтягиваясь то, провисая на сильных руках, подобной гиббону в зоопарке, человек-сапожок, каллигула, как с первого взгляда окрестил его Вадим Андреевич. На латыни это слово означало все тот же сапожок. Хозяин тем временем уже снарядил стол и наполнил мензурки. Вот ну, так вот мужик, чтобы ты знал. Наочкоя, на первой чеченской. Я был такой же, как ты. Пил, девок мял. А в общем, радовался жизни по-своему. А теперь я урод. Ганин заплечный. Грозущая ее молодую жизнь. И слеза качнулась, Но не пролилась из его единственного лучисто-красивого глаза. — А тебе что от нее надо? — Только не ври! Вадим почувствовал, что не готов ответить прямо, И прибег к каверзному приему. ответив вопросом на вопрос А ты сам и кто брат сват мрат Аркана Сабурова А я Акрешкин А точнее, Варесьев Иди на отропное мы по матушке А папаша разный Послушай, брат. Вопрос, конечно, не деликатный. Ликерия, кроме Влада, с кем-нибудь встречалась? А может быть, сейчас встречается? Я ведь по делу интересуюсь. Вот, скажем, человек бесследно пропал. Вероятнее всего, его убили. Я должен проверить все версии, в том числе и бытовую. Сечешь? Сапожок молчал, покусывая остаток губы. Ну а хрен с тобой? Записывай. Ты англикерию видал? Девушка она красивая. И если б захотела, Домогался ее тут один. Роберт Каштелян. Тренер по стрельбе. Мастер спорта. При понтах. Крутой. И всё такое. Она его бортанула. Но я при всём не присутствовал. Свидетели не пойду. Постой, постой. Вадим силился вытянуть из кармана брюк-блокнот. Тренер. А в каком обществе? Динамо или ЦСКА? А? В обществе охраны памятника. Откуда мне знать? Ты, мент, ты и узнай. Ну ладно, в последний раз тебе помогаю. Телефон его где-то у меня завалялся. Я ему две вещицы подновлял для коллекции. Что за коллекция? Да, так. сака, кзотика. В основном, ножи, инжиралы, стелеты. Сабли тоже есть. Как вот он, как лигерию видал, аж затрясся весь. Слад она у них потом была небольшая разборка с мартобоем. Лад, к его лестнице спустил. И ты молчал, а вот народ, клещами все тянуть надо. А этот Каштелян, он кто, армянин? В мире выше. Пан. В переводе с польского «ключник». Кстати, он изредка наведывается. А Владку она любила. Он был у нее первым. Но они хотели как-то по-особому начать. Чего хвыляешься, мент? Сапожок злобно напружинился. Единственный глаз стал ярким, как молодой крыжовник. Тебе не приснится никогда такое. А за славения они ждали. Дотолько да не дождались. Что любишься? Как вошь, нагашники. Ах, стиз, Варя, э другой породы, не ибрахманской крови. Ах, что лучше сразу забыть, если не хочешь И сама вывихнулся. Вадим ощутил приступ удушающей ярости. Рука сама сгребла в комок мокрую вонючую теняшку. Слушай ты, братец, и я не посмотрю, что ты ползаешь на двух костях. Ты сам Забудь о ней. Слышишь? Род Твеничкик. Что-то ты больно горяч. Может, это ты Влада пристукнул? А заодно и второго где-нибудь под комодом разобранный калашик прячешь. А стрелки на тренера переводишь. Ведь ты у нас контуженный и за поступки свои не отвечаешь. Прихожей слабо звякнул колокольчик, никчемный дар Валдая. На кухне пахнуло ветром и летучей чистотой вербы. Распаленный гневом Вадим Андреевич И растерзанный Калигула испуганно воззрелись на гликерию. Из рук её выпала сумка с молоком и хлебом. Лицо её, ещё румяное от морозного ветра, в миг посерело и состарилось. Нежный подбородок затрясся, брови грозно сошлись к узкому переносице. Но через секунду она стала так неумолимо хороша, что мужчины пьяно потерялись и вообще забыли своё месторасположение во вселенной. Вадим, уставившись на неё, блаженно улыбался. Калигула, по обезьяне скатившись со стула, вдруг упал к её ногам, прижался лицом к коленям. А. Сестра Кэри пришла. Ой. Да какие мы сердитые. А гребешок-то уже тутенки. Падрушка в погонах притаранила. Бормотал он турашливо. Стып и чувство непоправимой беды вытолкнули Вадима из кухни. Лицо с трудом вырвалось из рачей их клешней коленью. Скорее уходить. Я провожу вас. Она сама набросила на плечи Вадиму Андрееевичу шинель, встав на цыпочки, нахлобучила ушанку, обмотала шею шарфом. Как сбоку смотрел, как быстро и виновато прячет она свои узенькие стопы в ботинки с облысевшей опушкой по краю. И если есть у тела свой собственный разум, то он готов был бы поклясться, что в жизни не видел ног красивее и умнее. «Ведь он же контуженный, больной, а вы зачем?» Как в бреду шептала Гликерия, пока они спускались по лестнице. На улице Гликерия резко остановилась, смерила его взглядом.